Из огромной печи, стоявшей в другом углу, хозяйка вытащила ухватом закопчённый чугунок. А дочери поставили посреди стола большую деревянную чашку и положили на стол пёстрые деревянные ложки. Потом Трофим Иванович встал, подошёл к окнам, за ним последовали женщины, и все они начали широко креститься и кланяться. "Они молятся перед обедом", заметил Марик. "Словак Звержина нерешительно встал, присоединился к ним. И взял себя в грудь, по католически крестил маленькими крестиками свой лоб, рот и грудь. Швек, видя, что моление принимает затяжной характер, также решился. Я буду молиться с ними тоже, скорее отделаюсь. Должно быть, Господь Бог за такое сердя даёт им большой обед. Швек стал возле самого крестьянина, начал усердно кланяться, креститься, и взгляды всех молившихся после окончания процедуры с большой любовью остановились на нём. Вот человек набожный. хороший и по-нашему умеет молиться. А он молиться не умеет. Попросил Швейк извинения за Марика, когда они сели за стол, и коверкой русский язык добавил. Он говорить по-вашему не умеет, он дурак, дерьмо собачье. В миску хозяйка налила из чугуна борща, и все взялись за ложки. В миске в горячей воде плавали куски капусты, помидор, стручки перца, картошки и совершенно неизвестной зелень, и хозяйку угощая, просила выловить сперва мух. которые успели за столом нападать в миску. Она почла каждого белым пшеничным хлебом, разрезанным на куски и говорила: "Ешьте, ешьте, борща у меня много, в печи ещё чугунок стоит". Они хлебали из миски ложками борщ, и их знание русского языка росли ежеминутно. Они узнали, как называются капуста, помидоры, картошка и прочее. Затем крестьянин начал разговор со своей женой и дочерми. А Швейк обратил внимание на то, Что в их разговоре часто упоминается слово баня. Заедали хлебом, причём Марик заметил, что за такой плохой обед не стоило так долго заранее благодарить бога. Швик, вполне с этим соглашаясь, сказал: "Так, теперь какие пошли боги скупые. Может, у кого из них и доброе сердце, но больно уж много их надо просить об этом. Вливне же ладна такая Элла Бендова, девушка порядочная". И она не выслушивала объяснений в любви, прежде чем ей не давали на блузу. Кто его знает, как тот не страдает ли здесьний Господь Бог глуховатостью. На иконах он выглядит довольно дряхлым. Ну, ребят, пойдём помыться, сказал крестьянин, вставая из-за стола и делая им знак последовать за ним. Он повёл их через двор к небольшому домику, похожему на хлеф. Когда они уже вошли в него, Марк убедившись, что это не то, Что он думал сначала, спросил Трофима Ивановича. А отхожее место где? Да ты иди в степь, сказал мужик. Нам нужника не нужно. Вольно определяющийся отошёл. Трофим Иванович открыл двери домика, толкнул туда швейка и его друга, и дал им понять, что они должны раздеться. Он сам помогал им снимать кальсоны и рубашки. Затем собрал их бельё и всю одежду, открыл другие двери, ведшие вовнутрь, и вошёл вместе с ними в другое помещение. Хотя и было темно, можно было рассмотреть висевшие на верёвке брюки и рубашки. "Куда это мы попали?" прошептал Звержина. "Что тут с нами будут делать? Да ведь мы пришли в хлев". "Ну, это ты ошибаешься, приятель", настойчиво говорил Швейк. "Мы в бане". "Они для этого имеют то же самое выражение, что и мы. Мы словом "бань" называем тюрьму, заключение. Солдаты и бродяги называют её лопак, карцер или бань". У образованных и интеллигентных русских принято называть её каторгой, а мужики называют тоже баня. Наш мужик говорил тому чиновнику, что как только он привезёт нас, то сейчас же отправит в баню. Ну, посмотрим, с кем он нас запрёт здесь. Ну, идите, предложил ему Трофим Иванович, показывая на двери другого помещения.